Глава пятая. Шейный отдел позвоночника. Это самая деликатная и подвижная часть позвоночника. Его задача удерживать вес головы и обеспечивать максимальную подвижность. Нагрузка, к которой привыкла шея, это 5-6 килограммов. Собственно, это и есть вес головы. В йоге же мы частенько переворачиваем себя с ног на голову, что может привести к травме шеи при некорректной технике выполнения асан. Шейный отдел позвоночника состоит из семи позвонков, невысоких и изящных по сравнению с позвонками других отделов. Первые два позвонка имеют особенности. Первый позвонок, атлант, не имеет тела позвонка и состоит из передней и задней дуг. Эти дуги формируют вытянутое поперек кольцо и между собой соединены боковыми латеральными массами, на которых находятся верхние и нижние суставные поверхности. Верхняя поверхность вогнута и входит в сустав с мыщелками затылочной кости. На этой поверхности и сидит череп. Нижняя поверхность сочленяется со вторым шейным позвонком особенным образом. Если большинство позвонков крепятся друг к другу через межпозвоночный диск, то первый позвонок как бы нанизывается на зубовидный отросток второго позвонка. Второй позвонок называется эпистрофей или аксис и имеет тот самый зубовидный отросток, который эволюционно тело первого позвонка. Крепление между двумя первыми позвонками называется атлантоаксиальный сустав. По сути, это три сустава. Первый, средний, тот самый зуб, который служит осью вращения, и еще два боковых симметричных сустава, которые состоят из боковых масс атланта и верхними суставными поверхностями аксиса. Суставы укреплены связками, задача которых обеспечивать стабильность и препятствовать скольжению позвонков друг относительно друга. В случае серьезной травмы самое неприятное, что может произойти – Это проскальзывание атланта вперёд и сдавливание зубовидным отростком продолговатого мозга. Для этого нужно постараться, обеспечив данному сегменту резкое движение с высокой амплитудой. Это то, что называют «свернуть шею». Это скорее бытовая травма, чем травма в йоге. Самая лёгкая неприятность – это спазмирование мышц шеи, которое возникает при некорректном выполнении некоторых перевёрнутых асан. В этом случае мышцы воспринимают неловкое движение как попытку причинить себе вред и защищают своего владельца резким и сильным напряжением, тем самым стабилизируя сустав, но даря довольно длительные болезненные ощущения и ограничения подвижности. И эти два верхних позвонка можно выделить в отдельный сегмент шейного отдела. Второй сегмент шейного отдела – это остальные 5 позвонков. По своему строению они сходны с другими позвонками грудного и поясничного отделов. Но шейные позвонки можно отличить от позвонков другого отдела как минимум по одному признаку. Они имеют поперечные отверстия, в которых проходит позвоночная артерия. Она входит на уровне шестого шейного позвонка и снабжает кровью верхнюю часть спинного мозга, мозжечок, ствол и заднюю часть головного мозга. Нарушение ее функции несет за собой множество неприятных последствий от головокружения до ишемических атак. Это еще один повод аккуратно обращаться с шейным отделом позвоночника, чтобы избежать травм, но и повод заниматься. Отсутствие движения несет за собой тоже неприятные последствия. Шестой шейный позвонок еще называют сонным так как при травмах можно прижать проходящую рядом сонную артерию к его поперечному отростку и остановить кровотечение. Седьмой позвонок хорошо прощупывается на задней поверхности шеи за счёт своего длинного остистого отростка, направленного практически горизонтально. Длинный остистый отросток – это норма. Помните, в предыдущем разделе мы говорили о шишке на задней поверхности шеи от которой некоторые практикующие стремятся избавиться. Толщина межпозвонковых дисков в нижнем сегменте шейного отдела достигает 3 мм, а соотношение диска к позвонку 2 к 5, что и обеспечивает большую амплитуду подвижности. Основные заболевания шейного отдела – протрузии, грыжи, гиперлордоз, сглаженный лордоз, остеохондроз, различные травмы. В таких случаях будут противопоказаны стойки на голове и плечах, сильное запрокидывание головы назад. При гиперлордозе необходимо ограничивать прогибы, а при сглаженном лордозе – так называемый шейный замок, прижимание подбородка к еремной впадине. Главный вывод, который мы должны сделать из этого списка – шейный отдел несет в себе важные задачи и не приспособлен к большим нагрузкам. Всё, что он может, — это нести вес головы, совершать повороты и наклоны без дополнительной нагрузки. Если перевёрнутые положения тела могут быть потенциально опасны, для чего мы так стремимся включить их в практику? О важности и пользе перевёрнутых асан написано во многих текстах йоги. Например, положение «Випарита карани мудра» Перевернутое положение в действии или европейское название поза согнутой свечи называют одной из важнейших поз хатха-йоги, которая возвращает молодость. Ширшасана, стойка на голове, считается королевой асан. Сарвангасана переводится как поза для всех частей тела и обещает оздоравливающее действие на весь организм. Прежде чем обсуждать пользу перевернутых асан, давайте поймем, какие асаны технически мы можем считать перевернутыми. Это любое положение тела, в котором таз и ноги находятся выше области сердца. То есть не обязательно становиться на голову, чтобы почувствовать пользу и эффект перевернутых асан. В физиологическом плане перевернутые асаны необходимы для получения следующих результатов. Перевернутые асаны улучшают кровообращение мозга, что в свою очередь положительно влияет на память, концентрацию внимания и работоспособность. Стимулирует работу гипофиза – центрального эндокринного органа, вырабатывающего гормоны, необходимые для нормального функционирования организма и обмена веществ. Правильная работа гипофиза обеспечивает здоровье многих систем – сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой и репродуктивной. В некоторых перевёрнутых асанах происходит дополнительное воздействие на область щитовидной железы, усиление её функции. Это такие положения, как сарвангасана, халасана. А ещё перевёрнутые асаны улучшают венозный отток крови. Дело в том, что венам не так-то просто отправить кровь снизу вверх, от ног к сердцу. Они практически не имеют мышечного слоя. В венах есть клапаны, которые открываются лишь в одну сторону, но это только помощь, а не запуск действия. Отток венозной крови от конечностей происходит за счёт совокупности факторов. Работа мышц. Не зря икроножные мышцы называют вторым сердцем. Сокращаясь, они физически выталкивают кровь наверх, а клапаны препятствуют возврату крови вниз. В йоге мы помогаем этому процессу динамичными связками. Дыхание. За счет действия диафрагмы меняется давление в полости тела и тем самым увеличивается венозный возврат. В практике мы усиливаем действие дыхания включением брюшных манипуляций. У Бандха Бандханаули. Сила гравитации. В обычной жизни мешает венозному оттоку крови, а вот в перевернутых асанах работает в дружественном режиме по законам физики. Пребывание в перевернутой асане в течение 2-5 минут значительно облегчает ток жидкостей по венозным и лимфатическим каналам нижних конечностей, а также органов брюшной полости и таза. Если хотите получить максимальный эффект для вен ног и органов малого таза от самой простой перевернутой асаны, попробуйте следующую технику. Ложимся на спину под тазом болстер, блоки или любое другое возвышение, подушка. Прямые ноги направлены вверх, можно в качестве опоры использовать стену. Работаем стопами в любом направлении, вверх-вниз, вправо-влево, по кругу. Одну-две минуты. Таким образом мы включаем мышечный насос, который обеспечивает возврат венозной крови от нижних конечностей. В этом же положении ноги остаются наверху, Начинаем глубоко дышать животом. Вдох, расширяем живот. После выдоха делаем задержку дыхания на несколько секунд и создаем брюшной замок. Живот подтягиваем под ребра. Повторяем такую технику от 3 до 7 раз. Это упражнение улучшает возврат венозной крови от органов малого таза к сердцу. В практике йоги также говорят об энергетических аспектах перевернутых асан, но в данном пособии мы не затрагиваем эту обширную тему. Потенциально опасные перевернутые асаны. Самая частая ошибка на практике происходит у новичков, которые не понимают, как правильно распределить вес тела в таком положении, как Ширшасана стойка на голове, но стремятся как можно быстрее освоить эту эффектную асану. Ширша в переводе с санскрита означает «голова», асана – положение тела. Пусть вас не вводят в заблуждение название этой асаны. Технически это не стойка на голове, а стойка на предплечьях. Если мы встанем именно на голову, то на шейном отделе позвоночника окажется вес не в привычные 5-6 кг, а возможно в 10 раз больше. Повышается вероятность травмы из-за повышенной нагрузки. В корректно выполненной Ширшасане вес тела распределяется следующим образом: 10% на голове, 90 на руках. Таким образом, при весе человека в 60 кг шейный отдел позвоночника получает свои 6 кг. Что необходимо для правильного выполнения Ширшасаны? Первое укрепить руки. Второе Обеспечить подвижность плечевых суставов. Плечо должно свободно подниматься на одну линию с ушами. Третье. Укрепить мышцы спины и пресса. Совместно с руками они удерживают асану. Четвертое. Наработать гибкость задней поверхности ног. Это необходимо для корректного входа в асану. Для подготовки к шершасане Особое внимание уделите выполнению положения артха-ширшасана, европейское название поза дельфина. Особенно эффективно для нашей цели выполнять эту позу в динамике, вынося подбородок за линию рук и снова возвращаясь в исходное положение. Что касается полноценных стоек на голове, когда опора идёт только на голову без помощи рук, я бы не рекомендовала выполнять такие асаны вовсе, из-за опасности травмы. Другие положения, которые требуют особого внимания в плане техники безопасности, это сарвангасана поза для всех частей тела, и халасана, поза плуга. Основные ошибки при выполнении этих асан – это запрыгивание в асану, и перенос веса тела на шею. Правильным выполнением будет аккуратный переход с включением мышц пресса и спины, а также во время выполнения асаны удерживание веса тела на плечах. Для того чтобы снять нагрузку с шейного отдела позвоночника еще больше, можно использовать специальную подставку под плечи или несколько сложенных одеял. Если у вас есть такие заболевания, как грыжи, протрузии, гиперлордоз шейного отдела позвоночника, воздержитесь от выполнения шерасаны, сарвангасаны и халасаны. Что же делать, если у вас есть противопоказания к этим асанам, а перевернутые положения хочется включить в свою практику? Вспоминаем, что перевернутыми считаются асаны, в которых таз и ноги находятся выше области сердца. При этом нам необходимо снять нагрузку на шею. Остаются не менее полезные стойки на руках в разных вариантах для опытных практиков и положение лежа на спине с приподнятым на опору тазом и поднятыми ногами. Самый простой и безопасный вариант, который подходит всем – Уртхава Прасарита Падасана. Поза с вытянутыми вверх стопами, с опорой на стену. Эту асану мы не можем назвать в полной мере перевернутой, так как таз находится на уровне тела, но пользы от этого положения, безусловно, есть – разгружаются вены нижних конечностей. Другой вариант, который будет доступен и показан практически всем – випарита карани мудра с опорой таза на какое-то возвышение. Собственно, если к предыдущему положению добавить подъем таза на опору, это и будет данная асана. В качестве опоры обычно используют так называемые «пропсы» – блоки, кирпичики из пробкового дерева или валики. Противопоказанием к выполнению этой асаны, как и всех перевернутых, станут деликатные дни у девушек или повышенное артериальное давление. Полное положение випарита карани мудра выполняется с опорой таза на ладонях. Локти при этом находятся под ладонями и служат опорой. Но такое положение на первых порах практически может быть доступно не всем. Для него нужно предварительно обеспечить мобильность плечевых суставов, гибкость передней поверхности бёдер и позвоночника. Для тех, кто хочет более силовой вариант перевёрнутой асаны, но имеет ограничения по здоровью в шейном отделе позвоночника, существуют разнообразные стойки на руках. Наиболее доступный вариант – уголок у стены. В этом положении хорошо развивается подвижность плечевых суставов, сила рук, укрепляются мышцы спины и пресса. При этом нагрузка на шею полностью отсутствует. Однако некоторые моменты техники безопасности и в этом положении необходимо соблюдать. Следите за тем, чтобы ладони располагались под плечами, избегайте прогибов поясницы и не забывайте о компенсации для запястий после выхода из асаны. Направьте ладони вверх, и слегка надавите на запястье. Важным моментом техники безопасности после выхода из перевернутых асан является то, что одну треть времени, которые вы провели вниз головой, необходимо провести в горизонтальном положении, чтобы восстановить кровоток и избежать резких перепадов давления. После выхода из уголка можно опустить таз на пятки, а под голову положить руки и сделать несколько дыхательных циклов, после чего можно подниматься без резких движений. Общие правила техники безопасности в йоге для шейного отдела позвоночника. В вертикальных позах тянуться макушкой вверх, слегка опустив вниз подбородок. В прогибах вытягивать шею, но не заламывать ее, то есть не запрокидывать голову назад. Во время разминки или динамических связках амплитуда движений должна быть комфортной. Если есть какие-либо заболевания шейного отдела позвоночника, амплитуда движений 60-70% от возможного объема. Следить за тем, чтобы в перевернутых асанах нагрузка не переходила на голову более чем на 10% от веса тела. После положения сарвангасана и халасана выполнять компенсацию матсиасана – поза рыбы. Но и это положение требует последующей компенсации. В положении лежа на спине руками помогаем вытянуть шею и приблизить подбородок к груди. После стоек на руках некоторое время побыть в горизонтальном положении.